Утро опять началось суеты во дворе. Негромко лаял. Двери в доме хлопали, а несколько голосов одновременно звучали на повышенных тонах. Женька чертыхаясь побрела к окну. Я делала вид, что сплю Подружка некоторое время молчала. Потом изрекла. «Кажется, кто-то нас покидает». «Как это?» — сполошилась я, не зная, что и думать. Охрана из дома вещички вытащила. Чемодан и сумку. Это Мстислава. — зашептала я, подходя к Женьке. Решил, что оставаться здесь для него опасно. Пока мы с Женькой гадали, в дверь аккуратно постучали. — Да, — сказала я почему-то дрожащим голосом. Дверь приоткрылась, и появилась Наташа. — Доброе утро! — улыбнулась она. — Вас Лев Николаевич просит спуститься вниз. — А что случилось? — спросила подружка. — Лев Николаевич уезжает. С братом что-то произошло. Он вам сам все скажет. Мы спустимся через 10 минут, кивнула Женька. Мне кажется, зашептала она, лишь только за Наташей закрылась дверь, это удобный предлог от нас избавиться. В самом деле, охнула я, конечно, старушенция не в восторге от того, что мы ночами по дому шастаем. Наверняка присочинила что-нибудь хозяину, а мы и так на подозрение. Вот Левушка и придумал какую-нибудь нелепицу, чтоб мы съехали. Что же делать? Запаниковала я, хотя позавчера сама настаивала на отъезде. Но теперь даже помыслить не могла, что придется покинуть дом, так и не узнав, что здесь происходит. Если нас отсюда выставят, устроимся в деревне. Мир не без добрых людей. Найдем способ сюда проникнуть. Сказанное Женькой мне очень не понравилось. Путешествие по дому в ночное время и без того казалось мне опасным. А если нам придется проникать в него? Но ничего разумнее предложить я не могла. Нас пихотевшись, мы спустились вниз, готовясь достойно встретить удар судьбы. Но никакого удара не последовало. Лев Николаевич ждал нас в малой гостиной в компании Мстислава и Олега. При нашем появлении он поднялся и пошел навстречу. Простите, что вынужден был разбудить вас. — начал он. Мы Женькой выдавили из себя улыбку. Тут в комнату вошел Руслан, кивнул нам и спросил, обращаясь к Льву Николаевичу. — Уезжаешь? — Да. — Видите ли, — сказал он, вновь поворачиваясь к нам. — У моего брата неприятности. Мне необходимо срочно уехать. — Евгения Петровна, я надеюсь, это никоим образом не отразится на нашей с вами работе. Я вернусь уже завтра. В крайнем случае через пару дней. Отдыхайте. Дом, катер к вашим услугам. Не беспокойтесь. Женька с трудом сдерживала радость. Я пока займусь записями, прослушаю их, намечу план, подумаю над расположением глав. До 10 сентября я в вашем распоряжении. Ее ответом Лев Николаевич остался доволен. Мы сели пить кофе, а затем проводили хозяина до пристани. Мстислав отправился вместе с ним что нас не удивило. Он ведь адвокат, и если у брата Льва Николаевича неприятности, вполне логично быть рядом со своим клиентом. А вот охрана осталась. Правда, на катере, кроме команды, находились двое рослых молодых людей, скорее всего, телохранители. А из разговора стало ясно, что на пристани хозяина поджидает Валера с машиной. Мы тепло простились, пожелали Льву Николаевичу счастливого пути, И вскоре катер отчалил от берега. А мы, я, Женька, Руслан и Олег, не спеша вернулись домой. «Чем собираешься заняться?» – спросил Руслан. «Понятия не имею», – ответила я. «Хотя планы у меня, конечно, были». «Может, махнем на валаам?» – предложил он. Пока я соображала, что ответить, вмешался Олег. «Сегодня 28 градусов, обещаю. Стоит ли затевать путешествие в такую жару?» «Лучше отдохнуть на пляже». Мы с подружкой его поддержали, и вопрос был решен. На пляж не совсем не хотелось. Я бы предпочла поискать веревку покрепче и попробовать спуститься в шахту, Но Руслану об этом знать ни к чему. Позавтракав, мы вчетвером отправились на пляж, где и провели время до самого обеда. Надо признаться, провели приятно. Впрочем, если б не одно обстоятельство – Руслан явно ухаживал за мной, а Олег за Женькой. Причем подружке это как будто нравилось. Она кокетничала с парнем и о наших проблемах вроде бы совсем забыла. По крайней мере, мои намеки, что ей стоило бы до обеда поработать, а мне и помочь, полностью проигнорировала. Руслан предложил покататься на лодке. Я согласилась, а подружка отказалась. Олег остался с ней. В результате мы катались вдвоем с Русланом. Правда, прогулка, от которой первоначально я не ожидала ничего хорошего, на деле оказалась весьма полезной. «Где живет брат Льва Николаевича?» – спросила я, решив, что любопытство в данном случае вполне уместно. «Где-то недалеко от Питера», – охотно ответил Руслан, который продолжал вести себя очень мило. «Точно не знаю, в какой-то клинике. Где?» – вытаращила я глаза решив, что ослышалось. «В клинике, где держат психов». «Он что, сумасшедший?» «Черт его знает!» «Возможно, сумасшедший, а возможно, прикидывается таковым». «Что ты говоришь? Человек прикидывается психом, чтобы оказаться в клинике? Кому такое придет в голову?» «Обстоятельства бывают разные», усмехнулся Руслан. «Например, если человек очень не желает сесть в тюрьму, он может предпочесть клинику» где на деньги брата будет жить комфортно и без проблем. Ты хочешь сказать, что брат Льва Николаевича преступник? Насколько мне известно, он убил свою жену в день свадьбы, точнее, в первую брачную ночь. Придушил, а на утро не мог вспомнить, за что. Может, правда, крыша поехала? «Какой ужас!» – пробормотала я. «И что было дальше?» «Суд, естественно!» Лёва посуетился, братца признали невменяемым, и он оказался в клинике. А что произошло теперь? Понятия не имею. Лёва не любит рассказывать о брате. Да и кому приятно, когда ближайший родственник оказывается чокнутым. Он несколько раз просил врачей отпустить его на каникулы, на этот самый остров. Здесь ведь прошло их детство, но врачи не разрешают. Лично я рад, что парня нет с нами. Кто знает? «Что психу взбредет в голову?» С этим я не могла не согласиться и мрачно кивнула. «А сам Лев Николаевич был женат?» «Нет». «Говорит, что его родители были несчастливы в браке, а тут еще брат». «Конечно, все это страшная чепуха, но Лева любит забивать свою голову подобной глупостью». «А ты замужем?» – насмешливо спросил Руслан. «Тебе об этом хорошо известно», – съязвила я. «И что, брак удачный?» «На редкость. Я люблю мужа и не скрываю этого. А он?» «Разумеется, он меня любит», – разозлилась я. «Сомневаюсь», – покачал головой Руслан. «Иначе не отпустил бы тебя одну к черту на куличики. Я бы точно не отпустил». «Мой муж мне доверяет», – возразила я. Продолжать разговор мне не хотелось. И я сказала, «Думаю, нам пора возвращаться. Солнце печет». Руслан направил лодку к берегу, насмешливо поглядывая на меня. Я не выдержала и сказала, прекрати ухмыляться. — Почему ты злишься? — спросил он. — Я злюсь? — Конечно. — Тебе неприятно говорить о муже. — Давай сменим тему. — Мне неприятно говорить о муже? — опешила я. — С чего ты взял? Очень даже приятно. — Но не с тобой. — Почему? — Потому что ты не можешь разделить моих восторгов. Пока Руслан соображал, что на это ответить, мы благополучно достигли берега. Женька поджидала нас, уже одетая в платье. «Пора домой», — сказала она. «Обед через полчаса», — и добавила со вздохом. «Мне еще сегодня поработать надо». Так как обедали мы опять-таки вчетвером, я здорово нервничала. Уединиться с Женькой не представлялось возможным. Парням, как видно, занять себя нечем. И в такой ситуации мы не сможем осмотреть подвал, как хотели». Мои худшие опасения оправдались. Сразу после обеда Руслан предложил совершить прогулку по острову. Женька заявила, что ей необходимо работать, а мы с Олегом предложение приняли. Так что часов до шести я исправно путешествовала в компании двух мужчин, искренне надеюсь что подружка зря время не теряет. Прогулку прервал неожиданный раскат грома. Впрочем, день был душный, и гроза удивления не вызвала. Небо мгновенно заволокло тучами, сверкнула молния, и пошел настоящий ливень. А мы бросились бегом по лесной тропинке. На обратную дорогу ушло минут 10 Мы успели изрядно вымокнуть. Зато в гостиной нас ждал камин, горячий чай и ник, устроившийся на ковре возле кресел. Даже не переодеваясь, я заглянула к Женьке. Комната ее оказалась пуста, и это опять-таки вселяло определенные надежды. Приняв ванну, позвонив мужу, я спустилась в гостиную, где застала Руслана с Олегом. «А где Женя?» – спросила я. «По дому шастает!» – неприятно ответила вошедшая с чаем Олимпиада. «Лев Николаевич запретил осматривать дом?» – гневно спросила я. Таруха не ответила, а я добавила, «Тогда нечего говорить об этом таким тоном». Олимпиада одарила меня суровым взглядом и удалилась. А через минуту в комнату вошла Женька вместе с Наташей. Та везла сервировочный столик с закусками к чаю. «Вы сегодня задержались?» – спросила я Наташу, взглянув на часы. «Я здесь ночую. Льет, как из ведра. Пока до дома доберешься, вымокнешь до нитки». Я кивнула с улыбкой, радуясь, что в доме будет посторонний человек, и перевела взгляд на Женьку. «Олимпиада сказала, ты шастала по дому с обзорной экскурсией», принимая из Наташиных рух чашку, сообщила я. «Неужели здесь подвалы, как в настоящем замке?» Свой вопрос Женька адресовала мужчинам «Я не знаю, какие подвалы в настоящем замке», усмехнулся Олег, «но здесь они сырые и мрачные. «Не могу понять, зачем они понадобились Льву? Кажется, это как-то связано с особенностями здешней почвы. Необходим глубокий фундамент и все такое». «А, по-моему, лёва у нас большой оригинал», – усмехнулся Руслан. «Это его идея – выстроить настоящий замок. В подвалах нет ничего интересного. Правда, до недавнего времени в одном из них хранились две бочки вина. Очень приличного надо заметить». Охрана буквально не покидала это благодатное место. Запасы скоренько кончились, а возобновлять их Лев не стал. «А привидения там водятся?» – спросила Женька. «Об этом лучше спросить лёву с ухмылкой сказал Руслан. «Думаю, против привидений он возражать бы не стал, хотя, по-моему, в подвале водятся только крысы». При их словах я поежилась и подумала, может «Не стоит нам лезть в шахту». «Как продвигается работа?» – спросил Олег женьку. «Помаленьку. Лев Николаевич очень подробно рассказал об истории своей семьи. Я думаю, вскоре мы доберемся до момента, когда его родители смогли познакомиться». «Уверен, для широкой общественности это будет невероятно интересно», – хохотнул Руслан. Олег с улыбкой кивнул. «Не вздумайте острить на эту тему», – с притворной суровостью заявила Женька. «Я хочу купить машину. Моя в очень скверном виде третий год пылится в гараже. Если в вас есть хоть капля дружеского расположения ко мне, вы обязаны поддержать стремление вашего друга увековечить свою биографию». Мужчины засмеялись, а я решила вступиться за нашего хозяина. «Я думаю, вы не совсем правы». Если история семьи Льва Николаевича тесно переплетается с историей этих мест, например, даже этого острова, это может быть интересно многим людям. И тираж, например, в тысячу экземпляров легко разойдется. «Возможно», – пожал плечами Олег, – «мужчины заметно охладели к данной теме, а я подумала, что ничего полезного узнать так и не удалось». Дождь за окном все лил и лил. Чаепитие плавно перешло в ужин. Ужинали мы в гостиной, желая быть поближе к камине. Часов в десять мы наконец-то простились с мужчинами и поднялись к себе. «Ну что?» – тревожно спросила я, как только мы с Женькой оказались в моей комнате. «Ничего». Попыталась поднять решетку, но проклятая ведьма меня застукала. «Ясно, она там кого-то прячет. Что же делать?» кусая губы, пробормотала я. Что-что? Лезь в шахту, естественно. Веревкой я все-таки разжилась. Допустим, найдем моего, а дальше? Мой вопрос вызвал у Женьки недоумение. Она поскучнела. Потом довольно зло ответила. Давай сначала найдем. Должны же мы разобраться, что тут за дела творятся. Я неуверенно кивнула, и мы стали готовиться к экспедиции.